Глава 32. Командир базы Тадар Тхармотара смотрел на часы, стрелка которых отсчитывала последние секунды. Часть вражеских отрядов расположилась на дистанции 70-100 метров от внешней стены, но основная масса врагов находилась дальше. Снайперы остались на позициях метрах в 300. Пулеметчики выбрали дистанцию в 200 Резерв, с помощью которого враг постоянно производит ротацию отрядов, и тот находился в ста с лишним метрах от стены за известной зоной магической атаки. И сейчас самое время реализовать свое главное преимущество. Со своими командирами на местах время уже было оговорено, и оно вышло. Командир базы Рода нажал кнопку на своем основном связном браслете. Первым ушел сигнал к командирам подразделений. Они дальше должны были тут же продублировать его командирам групп. «Дальняя атака!» Практически синхронно со всех сторон раздался рев командиров отрядов. Тадар Тхармотара нажал вторую кнопку на сигнальном браслете. Этот сигнал ушел главе рода Тхармотара на смену позиции. Щит девятого ранга, выполнявший функцию магической защиты, мигнул и исчез. Ухмыльнувшись, Тадар перевел взгляд на вражеские позиции. Практически сразу же со всех сторон во врага полетели атакующие плетения. И на этот раз они не имели ограничения по дальности. Сам Тадар тоже отправил одну за другой несколько площадных атак. Не ожидавшие такого резервные маги противника даже не успели вскинуть щиты. Падали люди, детонировали ящики с боеприпасами, над полем стоял сплошной крик боли, вырывавшийся из сотен глоток. Снайперы базы тоже не спали. Они воспользовались моментом, чтобы подловить своих ошарашенных коллег, которые тут и там вытягивали шеи в попытках рассмотреть происходящее у стен. Пулеметчиков противника прицельно выкашивали самые опытные маги защитников. Те, кто имел больше всего шансов попасть в одиночную цель. Остальные работали по площадям. «Как бы криво ты ни целился!» Промахнуться в такую массу врагов практически невозможно. А когда поле боя широким покрывалом накрыли огненные шарики, для врага настали совсем черные времена. Голова Рода все-таки не удержался перед сменой позиции, понял Тадар. И то, что задумывалось как отвлекающий маневр для того, чтобы самый сильный маг Бихармот Тара мог спокойно переместиться в центр базы, стало убойной контратакой. Через несколько секунд вокруг базы вновь встал щит девятого ранга. «Успели», — выдохнул Тадар. Как ни крути, противостояли им сейчас неразрозненные наемничьи отряды, которые могли бы и побежать с поля боя после таких потерь. Против них вышла регулярная армия другого государства. И кого попало, не пал не послал бы в разведку боем. Несмотря на красочные спецэффекты, потерю врага на самом деле было не так уж много. Процентов 20 от общей численности убитыми и еще столько же ранеными. И далеко не все раненые были действительно выведены из строя. Остальные враги быстро сориентировались. Тыла за безопасной чертой у них теперь не было, но работать отрядами они от этого не разучились. И смело пошли вперед. Им, собственно, ничего больше и не оставалось. Только так они могли нивелировать преимущество магов Дхармоттара в дальности плетений. Астарабади был среди тех, кто выбивал пулеметчиков. Пусть он и не мог проводить на полигоне столько же времени, сколько маги Родовой гвардии, но эти знания слуги рода Раджат получили намного раньше людей Дхармоттара. К тому же пятый ранг — это пятый ранг. У пулеметчиков просто обязаны были быть защитные артефакты, учитывая, что это армия Непала. На подавляющее большинство военнослужащих, соответственно, простолюдины, их артефакты должны были быть четвертого ранга. Общее правило простолюдинских артефактов было распространено по всему миру. Рядом точно так же работал Рам. Сегодня на стенах были все, и маги-диверсантов рода Раджа тоже заранее получили свои цели на случай нападения. Рам и Астарабади не зря заняли позиции рядом. Они оба — ненадежные звенья, у обоих имелся проявленный контур шестого ранга. А так они хотя бы смогут прикрыть друг друга, если что. Но вряд ли они оба одновременно свалятся со сменой ранга. Их бы вообще не допустили до боя, однако разбрасываться магами пятого ранга не могли себе позволить даже Дхармоттара. Тем более при нападении такого масштаба. Сегодня все имеющиеся на базе маги выложатся до дна и не один раз. За 10 секунд до оговоренного времени Астарабаде сжал в руке заряженный кристалл-накопитель. Энергия в магическом резерве у него еще оставалась, но ее было меньше трети. а второго шанса так прорядить врага больше может и не представиться. Опустошив накопители, успокоив свежую энергию внутри своего магического резерва, Старабади нашел взглядом свои цели. Через несколько секунд связной браслет на его запястье подал сигнал. «Дальняя атака!» — заорал Астарабади в унисон с остальными командирами подразделений. Неважно, что сегодня под его непосредственным командованием нет ни единого человека. Лишнее дублирование приказа на поле боя еще никому не мешало. Одновременно с этим Астарабади принялся отправлять во вражеских пулеметчиков одну волну магических серпов за другой. Их было очень много. 14 целей достались только одному Астарабади, А таких магов-снайперов с особыми задачами у защитников был чуть ли не десяток. Видя, как полыхают защитные артефакты у пулеметчиков, Астарабади сцепил зубы быстрее, еще быстрее. Далеко не все маги снайпера защитников обладали пятым или выше рангом, а защита у вражеских пулеметчиков все-таки была. Причем, похоже, у всех поголовные далеко не только четвертого простолюдинского ранга. И значит, Астарабаде предстоит взять на себя и цели более слабых соседей магов. Однако выполнить свою задачу ему было не суждено. Астарабади успел выбить только семерых пулеметчиков врага, когда его очередное полетение сорвалось, и зло хлестнуло по нему отдачей. Снизу живота поднялась горячая волна и прокатилась по всему телу, туманя взгляд и мысли. Магический источник внутри тела пульсировал энергоканалы горели. Началась столь желанная в любое другое время смена ранга. «Рам!» — только успел выдохнуть старобаде «Я все!» Рам рванул к товарищу и успел подхватить его оседающее тело. «Держись, брат!» — шепнул диверсант. Он опустил старобаде на бетон, и в этот момент вокруг базы вновь вспыхнул щит девятого ранга. Точно такой же, как и раньше, примерно на метр выше бетонных стен. Теперь лежащего на гребне стены человека враг не сможет достать никак. — Я сам, — едва слышно произнес о старободе. тут безопасно. — Я рядом, если что, — кивнул Рам и встал. — Этот бой еще не окончен. Кроме того, теперь диверсанту придется взять на себя еще и цели выбывшего из строя товарища. Мы с Шанкарой уложились в рекордное для нас время — полчаса. Абихат, естественно, даже более сложный вариант цвета функционального шара закончил формировать первым. Кришан все это время, затаив дыхание, наблюдал за нами. Он-то впервые видел разноцветные магические нити. «Держи!» — небрежно перебросил ему свой шар Абихат. Кришан чуть ли не с благоговением поймал его на две ладони. «Ты идешь первый!» — сказал я Шанкаре. Девушка кивнула и двинулась вперед. Мы выбирали центр зала на глаз, да и строители могли не соблюсти все пропорции строго. Так что точку входа в древний объект нам еще только предстояло найти. Пройдя несколько витков, расходящейся спирали Шанкара исчезла. У Кришана отпала челюсть. — Ты за ней! — бросил я ему. «Ровно в той же точке ты тоже провалишься в другое пространство. Вокруг будет чернота, не пугайся. Шанкара уже там. Вы сможете общаться мысленно, ты не будешь там один. Я приду следом за тобой. Вперед!» Кришан немного успокоился, услышав мои четкие указания, и сделал несколько шагов до места исчезновения Шанкары. Он дошел, остановился и на секунду замер. Цветофункциональный шар в его руках пару раз мигнул, и только после этого Кришан тоже исчез. То есть объект, похоже, как-то различает, кто пришел со своим ключом, а кто с чужим. Очень интересно. Надеюсь, из-за этого у нас не будет лишних проблем. Я бросил взгляд на Обихата, который уже начал формировать следующий цветофункциональный шар. Он поднял на меня взгляд и молча кивнул. Подстрахует. Если что, пойдет за нами. Просто не сразу, а когда себе цветофункциональный шар доделает. Дойдя до точки входа, я тоже провалился в темноту. Этот объект тоже мне обрадовался. На этот раз я этого ждал и уже знал, что самовольно привязаться ко мне он все равно не сможет. «Корешан!» — позвал я. «Здесь!» — отозвался парень. Вроде он даже не паникует, это хорошо. «Когда перед твоими глазами полыхнет полетение», — обратился я к нему, «твоя задача мысленно рассечь себе руку и облить его своей кровью». «Понял?» «Кровная привязка», — потребовал я от объекта. «Для него!» Объект насмешливо фыркнул и показал нужную часть плетения. Откуда-то я знал, что это видели все. Одновременно с этим Кришан как-то сдавленно охнул и замолчал. Крови на плетении тоже не появилось. «Кришан!» — рявкнул я. Ответа не было. Еще и ощущение от Кришана как-то потускнело. То есть он был все еще здесь с нами, но мысленно дотянуться до него я уже не мог. М «Да. Но и как нам теперь отсюда выбираться?» «Привязывать объект к себе я точно не буду. Не для того снаружи на насмерть стоят». «Шанкара!» — позвал я. «Я его чувствую», — отозвалась девушка. «И, кажется, могу вытолкнуть наружу. Действуй». Я и сам ощущал, что Кришан где-то справа от меня, на расстоянии примерно вытянутой руки. Правда, как тут перемещаться, я пока не понимал. Впрочем, ощущение, что это сложно, у меня не появилось. Надо было просто найти правильное усилие, как в невесомости. У Шанкары явно было больше времени, чтобы разобраться, и она меня не подвела. Первым исчезло ощущение от присутствия Кришана, а в следующее мгновение я почувствовал толчок в бок и вывалился на бетонный пол центрального зала в подземелье. Рядом глухо шлепнулось тело Кришана и с тихими матами приземлилась Шанкара. Вскочив на ноги, я бросился к парню. Приложив пальцы к его горлу, я убедился, что он дышит. Уже хорошо. От души отвесив ему оплеуху, я допился от него тихого стона. С трудом, но парень все-таки разлепил глаза. Его взгляд был не просто мутным и дезориентированным, как это бывает после потери сознания. У него был испуганный взгляд человека, который не понимает, что происходит. «Вы кто?» — тихо спросил Кришан. Продолжение следует.